Возможно, главная причина того, что с ними случилось, крылась в них самих. Дрязги, интриги, непомерные амбиции, постоянное стремление к власти. Все было так хрупко. Захватчикам не пришлось особенно стараться. Стоило только нажать, и кожура гнилого плода лопнула. «Теперь мы похожи на беглецов», – тихо произнес Маквис. Казалось, он думал о том же самом. «Это зависит только от нас самих». Еще есть шанс, не все потеряно. Им не удастся справиться с нами так просто на Таире. Вам пригодились мои данные о критической массе Циркония? В какой-то степени. Они несколько запоздали, но мне лично помогли многое понять. Скорее всего, Артуриане имеют отношение к захвату. Они вели себя очень странно. А вы говорите, беглецы. Если только мы сумеем доставить эти данные на Таиру, там неплохой флот. До сих пор мы проигрывали одно сражение за другим, так и не увидев лица своего врага. К сожалению, нет прямых доказательств участия артурян в войне. Наше предположение мало что значит». Но он ошибался. В эту самую минуту пропел зуммер корабельной связи и хриплый взволнованный голос Бекетова произнес. «Нас преследует не патрульный катер. У него слишком большая для таких кораблей скорость». Он уже вошел в зону наших локаторов ближнего действия. Ладно, не тени. Что это за корабль? Посольский крейсер Арктуриан. Похоже, доказательства появились быстрее, чем могли ожидать. Крейсер Арктуриан выглядел на кромовом экране вытянутой светящейся каплей. На нижнем индикаторе то и дело сменялись длинные ряды цифр. Центральный компьютер Gladys сообщал данные о меняющихся ускорениях углах схождения и расстояние до преследователя, которое постепенно сокращалось. Они потеряли много времени, принимая этот корабль за обычный патрульный катер. Теперь, похоже, было уже слишком поздно. По команде Логинова Бекетов включил, наконец, инфрарезонаторные двигатели. Вначале никаких видимых изменений не произошло, разве что появилась мелкая зудящая вибрация, от которой заныли зубы и изображения на экранах слегка смазались. Но как только двигатели вошли в рабочий режим, их прижало к спинкам кресел неудержимо нарастающая волна перегрузок. Столбик индикаторов скорости, изменив свои обычные привычки, лениво переползать от одного деления к другому, стремительно рванули вперед. Бекетов, глянув на сменяющие друг друга цифры, проворчал сквозь зубы. «Они тоже увеличивают скорость. Но наша масса намного меньше, поэтому мы быстрее разгоняемся». Теперь все зависит от того, какую мощность они смогут подать на свои двигатели. «Но ведь мы от них уходим?» – воскликнула Перлис. «Это еще неизвестно. Все станет ясно часа через два, когда они наберут свою максимальную скорость». «Ты думаешь, у них остался большой резерв?» «Нет. Скорее всего, они включили форсаж и не смогут использовать его долго без риска повредить двигатели. Но они подошли слишком близко». Теперь им достаточно сократить расстояние между нами всего на несколько мегаметров, чтобы открыть огонь. «Зачем вообще мы понадобились Арктурианам?» – спросил Абасов, обращаясь почему-то к Маквису. «Скорее всего, они что-то узнали о нашем задании, и оно им не понравилось. До такой степени, чтобы использовать посольский крейсер?» «Видимо, они нас все-таки проморгали», – вступил в разговор Логинов. Это похоже на жест отчаяния. «Или на полное игнорирование противника», – возразил Маквис. И тут же пояснил. «Они считают, что на земле с нами покончено». «Но это мы еще посмотрим», – воскликнула Перлис, и все невольно повернулись к ней. Руки молодой женщины, вцепившиеся в подлокотники кресла, были напряжены, волосы разметались, огоревшие гневом глаза, ни на минуту не отрывались от крохотной светлой капли, преследовавшего их корабля. До сих пор им слишком легко все сходило с рук. Но теперь мы знаем, кто наши враги, где расположены их базы и по каким целям следует нанести ответный удар. К сожалению, пока что никто кроме нас об этом не знает. И неизвестно, удастся ли нам доставить эту информацию на Таиру. Во всяком случае, арктуриане сделают все, чтобы этого не случилось. Вскоре стало ясно, что Гледис не сможет уйти от арктурианского крейсера.